2. В гостиной играла музыка. Марго пыталась вытащить всех танцевать, но у неё плохо получалось. Девушка плавно двигалась под музыку джаза, протягивая руки то к одному, то к другому гостю, приглашая присоединиться, но все шутливо отнекивались. Её жениха Макса в гостиной не было. Нина остановилась в тени лестницы и залюбовалась танцующей девушкой. Стройная, гибкая, с пышными чёрными волосами до плеч, ярко-красной помадой на пухлых губах, Она обладала природным магнетизмом Оники Белучи и аристократичной правильностью черт Элизабет Тейлор. Только внимательный хищный взгляд немного портил впечатление или наоборот, добавлял ту самую изюминку, благодаря которой обычная смертная девушка снискала любовь истинного вампира. В гостиную зашёл Макс, увидел свою невесту танцующей и тут же к ней присоединился. Очень красивая пара, услышала Нина голос рядом. Девушка обернулась и увидела безшумно подошедшую к ней Кэт. Да, «Марго на редкость привлекательная девушка. Мне кажется, она легко покорила бы даже Голливуд». «О, я в этом не сомневаюсь. Обязательно покорила, если бы захотела. Сестра всегда добивается своих целей». «Мне кажется, это замечательное качество», – улыбнулась Нина. «Безусловно, но лишь в том случае, когда цели благородны». Нина удивлённо посмотрела на блондинку. Таня сводила прозрачных голубых глаз в танцующие пары. «Что ты имеешь в виду?» Ей было так любопытно, что она не сразу осознала, как бестактно прозвучал вопрос, но Кэт даже не обратила внимания, будто не услышала. Они помолчали и Нина решила спросить: "Как думаешь, такой брак может быть счастливым?" "Очень на это надеюсь. Я желаю только счастья для сестры. Они с Максом любят друг друга. А вы сомневаетесь?" Посмотрела Кэт на неё с недоумением. Нина смутилась. Чёрт бы побрал мой длинный язык! Нашла у кого спрашивать? Это всё вино. «Оно вечно ставит меня в такие вот неловкие ситуации», подумала Нина, а вслух сказала. «Нисколько не сомневаюсь. Они действительно очень красивая пара и любят друг друга. Это видно сразу», успокоила она блондинку. «Но согласитесь, брак вампира и обычной девушки не такое уж частое явление». «Я в упырях совсем не специалист. Эти трое мои первые!» Внезапно засмеялась девушка с серебристым смехом колокольчиком, который тут же разрядил обстановку. Нина улыбнулась тоже. «Пойдём, лучше выпьем ещё их чудесного вина, который так волшебно кружит голову, и тоже потанцуем». И Кэт, совершенно не обращая внимания на слабые попытки Нины протестовать, взяла её за руку и увлекла за собой к столику с напитками. Александра с Григорием с радушной готовностью вновь наполняли бокалы, и праздник продолжился. Когда все устали танцевать, а выпито уже было даже больше, чем следует, неутомимая Марго предложила новую идею. «А давайте во что-нибудь поиграем!» «Поиграем?» – прищурившись, спросил Макс у своей невесты. «Что ты имеешь в виду?» «Я за. Давайте в карты!» – громогласно предложил дядя и расплывся в довольной улыбке. «Ага. Тебе бы, Генри, только пить и в карты резаться!» – признёс Григорий с сарказмом. «Помнится, не так давно ты меня в этих занятиях очень даже поддерживал!» – парировал дядя. «Ну нет, какие карты? Я играть-то толком не умею!» – отрицательно замахала головой Кэт. «Поиграем?» – «Поиграем?» – «Поиграем?» – «Поиграем?» – Генри, карты слишком банально, поддержал сестра Марго. Давайте поиграем, например, в правду или действие. Он чуть неприлично громко расхохотался. Подняв, что все на него смотрят, он резко оборвал смех и смущавше сказал: Извините. Что смешного? Я ляпнул какую-то глупость, недовольно поджал губы Марго. Тот три вампира, сын некроманта, бесс и ведьма. Некоторые из нас едва знакомы. обещать говорить правду на заранее неизвестный вопрос в такой компании, мягко выражаясь, он замелся подыскивая нужное слово. А прометчиво. По крайней мере, я в этом участвовать не буду, и вам не советую, сказал он двум кузенам. Ну хорошо, может быть тогда фанты? проบка предложила Кэт. Без меня, замахал руками Генри. Стар, я уже для таких забав Залезать под столик у карекать или ползать по двору изображаелу на ход 1, я больше не подпишусь ни при каких условиях. Генри бросил гневный взгляд на Григория, тот пытался сохранить серьёзное выражение лица, но предательская улыбка кривила губы. Можно ещё в крокодила, не сдавалась Кэт, но её опять никто не поддержал. Так, я понял. Все заскучали, а спать идти ещё рано. Верно? Макс удобно устроившись в кресле, оглядел гостей. Да, мой милый, ты всё правильно понял. Марго подошла к нему, присела на подлокотник кресла и обняла его за плечи. Макс взял девушку за талию и притянул к себе поближе. Хлеба у нас уже был, танцы тоже. Чего не хватает? Он оглядел лукавым взглядом присутствующих. Все молчали, ожидая, что хозяин сам закончит предложение. Макс поднял глаза на девушку. А? Милая, чего нам сегодня ещё не хватает? Зрелищ, ответила та, взмахнув ресницами. Правильно, любовь моя. Он чмокнул девушку в щёку. Пойдёмте в кабинет, я вам покажу одну веشيчку. Гости заглядели, переглядываясь и гадая, чем ещё удивит их хозяин дома. Макс поднялся с кресла, пошатался, видимо, количество выпитого сказывалось даже на вампирской выдержке. Обхватил невесту за талию, так сразу и не поймёшь, зачем: приступили к нежности или для придания себе устойчивости. Махнув рукой гостям, чтобы следовали за ним, молодой вампир направился в другую половину дома. В кабинете Макса больше всего пространства занимал огромный письменный стол из красного дерева. Напротив рабочего места было расположено большое окно, выходящее во внутренний двор. Из него хорошо просматривались дорога к дому и парадное крыльцо. Неработающий в зимнее время фонтан со статуей двух борющихся нагов в ночной подсветке выглядел зловеще. За большим креслом, стоящим возле стола, всю стену занимали книжные шкафы с открытыми полками. С левой стороны висела карта Европы, выполненная на тонко выделанной коже. "Ведь мы не человеческие", мелькнула у Нины в голове странная мысль. С правой стороны стены от пола до потолка занимал семейный портрет. Макс подошёл к нему и щелкнул кнопкой, зажигая свет. С двух сторон загорелись антикварные латунные светильники, отбрасывая на картину мягкие тёплые лучи. Семья, изображённая на полотне, была большая, человек 10 точно. В центре в красивом кресле с изогнутыми подлокотниками сидел немолодой уже мужчина с огромными пышными усами. Рядом стояла женщина в нарядном старинном платье с высокой причёской на голове. Их окружали дети разных возрастов. Больше Нина рассмотреть не успела. История моей семьи захватывающая и во многом поучительна, но сегодня мы пришли сюда не за этим, громко объявил вампир. Опять заметно пошатавшись, хозяин особняка направился к стоящему возле окна деревянному глобусу, явно антикварному и очень дорогому. Нина да и все гости следили за его действиями с любопытством. Похоже, ни у кого не было никаких догадок, что он делает и зачем. Макс нажал на глобусе потайную защёлку, расположенную где-то чуть ниже экватора, и шар распахнулся, откидывая в сторону верхнюю крышку. Внутри оказался мини-бар, заполненный различными бутылками. Дядешка Генри громко хмыкнул, но Макса интересовала вовсе не выпивка. Он аккуратно вынул бархатный вкладыш с бутылками и поставил на пол рядом с глобусом, что находилось внутри ни на ней не видела, а приближаться постеснялась. Вероятнее всего, клавиатура с кодовым замком. Макс произвёл какие-то манипуляции, и картина, висящая на стене, с лёгким механическим жужжанием выдвинулась вперёд и отъехала в сторону. Оказалось, что это не просто семейный портрет, а полноценная дверь, толщиной не меньше, чем в банковском хранилище. За ней находилась ещё одна комната. Там автоматически вспыхнул яркий свет. «Не очень оригинально, да? Прятать сейф за картиной?» – с лёгким смешком спросил у присутствующих Макс. "О, мое, впечатляюще", восторженным шёпотом произнесла Катерина. "Ну что же, друзья, прошу за мной. Сейчас я вам покажу своё главное сокровище". Вслед за Максом все прошли в комнату. Нина с любопытством вертела головой. Стены с обеих сторон занимали глухие шкафы. Очевидно, что за их дверками хранили непростые вещи, возможно, ценные амулеты или редкое оружие, предметы настолько дорогие, что даже в потайной комнате хозяин не решался хранить их открыто. «А вот и главное блюдо сегодняшнего вечера. Мой самый драгоценный артефакт. Моя прелесть». Вампир показал рукой на сундучок, стоящий на высокой подставке у противоположной стены. Изготовленный из белого и желтого золота, инкрустированный драгоценными и полудрагоценными камнями, он сверкал и переливался в лучах электрического света. Уже сам по себе сундучок обладал баснословной стоимостью. Что же говорить о содержимом? Генри присвистнул. Не наглядело собравшихся, все притихли в ожидании «Чудо?» Вампир подошел к сундучку и остановился, любовно поглаживая ладонью горбатую крышку, что-то приговаривая. «Будто любимого кота», — подумала Нина. Вдруг Макс сделал резкий и замысловатый пас рукой, сложил пальцы в сложный знак и выдохнул слово на незнакомом для Нины языке. Медленно и плавно открылась сама собой крышка сундучка. Внутри оказалось полно украшений. На присутствующих, не мигая, смотрели разноцветные глаза драгоценных камней, в веках оправ, перемигивались друг с другом крупные броши, смеиным клубком перепутались цепочки и браслеты. Но главный экспонат невозможно было не заметить или спутать с другими. Он выделялся как король среди свиты. Посмотрев на него даже украдкой уже невозможно было отвести взгляд. Медальон в виде половинки спелого граната, выполненный из жёлтого металла и кроваво-красных камней, излучал волны силы, которые почувствовали все присутствующие. Даже у Александра и Кэт, совершенно обычных людей, не наделённых никакими магическими способностями, Маленькими невидимыми иголками покалывало подушечки пальцев. Нина, да и все остальные подошли ближе, чтобы лучше рассмотреть медальон. На протяжении долгого времени гранаты символизировали любовь, плодородие и изобилие, сказал Макс. Великий колдун много веков назад создал этот артефакт из капель крови первородных вампиров. Правая сторона медальона содержит 19 кабошонов граната, и ещё 16 на левой стороне. Кожура и перегородки внутри выполнены из белого и желтого золота. Все вместе это создает идеальную обертку для свернутого пружины заклинания, рассказывал Макс кончиками пальцев, поглаживая медальон. И что же за могущественное заклинание дремлет в таком поистине бесценном ювелирном изделии, поинтересовался Анчуд. Для меня это украшение цено в первую очередь тем, что его носила мама. А помимо этого, Макс выдержал драматическую паузу и продолжил. При помощи древнего ритуала по извлечению заклинаний из артефакта, можно превратить обычного человека в истинного вампира. Генри опять присвистнул, остальные потрясенно молчали. «Так это и есть твой план, милый?» – спросила Марго со странным выражением на лице. «Да, мы проведем ритуал на нашей свадьбе. Это будет...» «Эпично», – негромко закончил за него Анчуд. «Что ты сказал? Я не расслышал», – переспросил Макс. Бес отрицательно мотнул головой, а Нина решилась уточнить. Простите, я, видимо, молодая, неопытная, такими делами никогда всерьёз не интересовалась. До сих пор наивно думала, что сделать из человека вампира можно при помощи обычного укуса. Теперь хмыкнул Григорий. А на лице Генри заиграла та улыбка, которая бывает у взрослых, когда они смотрят на забавных несмошлёных малышей. "Нет", ответил Ей Макс. "Усаемся мы исключительно ради пропитания, как и прочим и вы". Откусил и съел или выпил. О превратить один вид разумного в другой при помощи зубов совершенно невозможно. Это всё выдумки местного фольклора, которые много лет назад ушли в народ и хорошенько укоренились в сознании людей по всему миру. На самом деле вампиры рожают вампиров, как люди рожают людей, а оборотни рожают оборотней. Бывают, конечно, исключения, но редко и не случайно. Для этого нужно очень сильное колдовство и штучные артефакты, как, например, этот поэтому я спокойно женюсь на обычной девушке и не думаю, что смерть разлучит нас через какие-то неполные сто лет. Нет, мы будем счастливы вечно. Правда, дорогая?» Макс привлек к себе невесту и посмотрел на нее чуть пьяным то ли от любви, то ли от виски взглядом. «Да, душа моя, мы будем счастливы вечно», – тихо ответила она, закрывая глаза и подставляя пухлые губы для поцелуя.